Глава 9. Один из разведчиков указал дорогу и поехал впереди. Возчики торопливо нахлёстывали коней, стараясь двигаться как можно быстрее и поглядывая пугливо в нашу сторону. Чикард, наконец, проговорил в непонимании. — А что они все о каких-то демонах? — Вон тот, что помощник, прямо визжит на всех в ужасе. — Чтобы быстро, а то всех пожрем. Я отмахнулся. «Дикие люди! Невежество так и прет!» «Еще какие!» — подхватил он. «Демоны! Ха, надо же такое придумать!» «Не так уж!» — сказал я небрежно. «Если вот так сбоку, то ты и похож на демона. Хотя, конечно, если очень хорошо присмотреться...» Он сказал польщенно. «Ваше Величество, это от дикости такие!» «Хоть и город, но в лесу. Что с них взять?» Один из разведчиков услышал, крикнул. «Я бы взял, уже присмотрел, но раз уж торопимся...» Через час уже были далеко за городом. Зарево на северо-западе разгорается все более грозное, предвещая беду. Чикарт и четверо его разведчиков указывали дорогу, выбирая места, где пройдут телеги. Заключенных везли в цепях, но я велел сообщить, что после некой несложной операции по обузданию противника им всем будет помилование и свобода. Несколько раз перегруженные телеги застревали в грязи. Заключенных сперва выгоняли вытаскивать из грязи, а потом уже сами, в надежде на скорую свободу, старались ускорить движение. Чикард спросил шепотом, «Здесь есть убийцы?» А есть простые карманники? Я ответил строго. Когда родина в опасности, всех одинаково в штрафной батальон. Ваше Величество, когда война, пояснил я, мелочиться не к лицу. Герои будут проливать кровь в сражениях, а преступники отсиживаться в тюрьмах. Он посмотрел на меня расширенными глазами. Как-то не подумал. Когда приходит, а то и наступает трудное время и трудный час, сказал я. Преступников всех истребляют, чтобы охраняющие их могли взять оружие и пойти в бой. Он подумал, посмотрел на меня с уважением. Тогда сейчас трудное время, точно подтвердил я. Соображаешь? Незачем на них тратить корм, когда честным горожанам вдруг да не хватит. «Далеко еще?» Он приподнялся на стременах, показал рукой. «Если мы не ошиблись, дай Господи, чтобы не просчитались, оно пройдет вон там. Видите, высокая сосна стоит, одинокая посреди поляны, словно гордый дуб, а не стадная сосна. Как только доберемся, — велел я, — всех сразу привязать по цепочке, перегораживая дорогу демону огня. По степени тяжести не ранжировать». «Все сделаем, Ваше Величество, а если демон огня, на, это даже не посмотрит!» Я ответил веско. «Чем общество выше развития, чем больше придает значение такой ерунде, как жизнь и здоровье простого человека?» Он сказал в недоумении. «Че, правда?» «Точно, точно, заверил я. Бывают такие загибы в истории, э, перегибы». «Дураки!» — сказал он. «Еще какие!» — согласился я. «Понятно же, что ценный только я, а все остальные только флуктации моего высокоразвитого мозга. Эй, эй, сперва в линию, а потом края загибайте!» «По дуге?» — уточнил Чикард. «Да!» — ответил я голосом знающего человека, который таким способом переловил тысячи всяких демонов огня. «Хоть чего-то еще!» чтобы и свернуть не мог. Он спросил тревожно. Назад не попрет? Надеюсь, ответил я. Мозгов у него меньше, чем у таракана. Но если не сворачивает, наткнувшись на гору или болото, то либо не умеет, либо у него приказ переть только прямо. Чикард сказал с восторгом. Ваше Величество, я просто уверен, ваш великий план сработает. А, сэр, Альбрехт назвал бы его сумасбродным», — сказал я. «Нет, с народом лучше, чем с принцами. Пусть даже они пока герцоги. План сработает, Чикарт. «А если сработает», — договорил он, «но не так, как вам хотелось бы». «А как? Возьмет да свернет». «Окружим со всех сторон», — ответил я твердо. «Даже обратную дорогу отрежем». «Не хватит заключенных. Всех горожан выведем. Все на спасение Отечества!» Он вздохнул, зябко передернул плечами. «Ваше Величество, я вот уверен в вашем великом замысле. У вас все раньше получалось. Но вдруг что ему эти люди?» «И не заметит. Спалит вместе с деревьями и землей под ним. Попрет себе дальше, посвистывая». «Даже не сбавит скорости!» «Скоро все узнаем», — ответил я. «Чувствуешь гарь в воздухе? Стена дыма скоро и здесь накроет». «Выдержим», — заверил он. «Несколько раз уже догоняла. А вы, Ваше Величество?» «А у меня не такая шляпа», — сказал я, «как у сэра Альбрехта. Так что рискую мало чем». Он усмехнулся. «Хотя получилось больше похоже на гримасу». Возможно, сейчас все решится. А если нет, то трудно представить, что потом. Кони измучены, как ни подгоняй и ни нахлёстывай, а уже не смогут с той же скоростью, что и этот чудовищный демон огня, такой непостижимый и ужасающий. «Ваше Величество», — сказал он прямо, — «если этих будет недостаточно, мы все встанем на его пути». «Правда, нас всего пятеро, зато мы точно не промахнемся и встанем там, где нужно». Я ощутил боль в груди, сказал стесненно. «Встану и я тоже, но хотелось бы избежать этих геройств. В счет идут победы, а не те, кто красиво погиб». Заключенные неладное заподозрили. Как только их прямо в цепях туго привязали к деревьям, пообещав, что никакие дикие звери не тронут, а у нас мечи и копья наготове, отгоним кого угодно. Разведчики торопливо помогали тюремчикам, те лучше знают, как обращаться с цепями и с теми, кто в цепях. За лесом разгорается не только приближающееся зарево, уже все сильнее чувствуется запах гари а порывом встречного ветра закинуло тучу горящего пепла. Воздух, как всегда вблизи пожара, устремился в его сторону, а там в огне с ревом взметывается вверх. Но все равно жарко и здесь, сердце трепещет в ужасе. Память предков дает знать о страшных лесных пожарах, во время которых погибали все, кто не успевал уступить ему дорогу. Чикард время от времени подбегал ко мне за инструкциями. Я пояснил с некоторым чувством вины. Каждый человек в чем-то довиноват, да понимаешь? И дело не только в первородном грехе. Каждого можно упечь за решетку, но это капец обществу. Потому придумано прощение, амнистии и вообще так презираемое миролюбие, которое мы, герои, считаем признаком трусости он озадаченно спросил тогда как но не во времена военного времени пояснил я в трудные времена права общества выше прав простого человека и ради общества приходится согласно общественному договору простого человека давить и лишать а, -а, -а" протянул он вот почему простой человек так любит мир и благолепие ну да Им неведомо упоение в бою. «И бездны мрачные на краю!» — договорил я и поперхнулся от струйки горячего дыма, что занесло к нам наперекор ветру. Успели. Уже не только юго-запад. Половина неба охвачена багровым заревом. Отчетливо просматривается и оранжевое пятно в центре. Там еще за стеной деревьев движется в нашу сторону ужасающий терраформер. Тюремщики торопились привязать последних преступников, а те, наконец, поняли, зачем их везли так далеко. Начались крики, вопли, проклятия, угрозы, мольбы. Голубое небо над верхушками ближайших деревьев начало обретать недобрый багровый оттенок. Окрасилось в оранжевое пламя. Порыв ветра донес новую порцию хлопья в пепло. Воздух стал невыносимо горячим. Сердце стучит тревожно. А вдруг терраформер, наткнувшись на препятствие, в самом деле развернется обратно. Да не совсем обратно, а пойдет отсюда под углом и начнет наугад новую и такую бесполезную сверхмагистраль, нелепую по своей ширине. Кони храпели и пытались вырвать поводья из рук. Разведчики по моему кивку поспешно увели в сторону. А мы с испуганными и присмиревшими тюремщиками отступили дальше, оставив впереди привязанных к деревьям. Кроны с той стороны, откуда идет терраформер, вспыхнули, словно хорошо просушенное сено. Огонь сбежал по стволам, но не успел вгызться в кору, как в просветах между деревьями страшно заблистало оранжевым. Словно совсем близко восходит раскаленное солнце. Жар стал сильнее. Я видел раскрытые в ужасе рты, привязанных к деревьям, но треск и рев огня заглушил крики. Последние деревья вспыхнули на пути раскаленной пирамиды. Терраформер выдвинулся во всей ужасающей красе и мощи, исполинский, оранжевый и блистающий, как солнце. На его корпусе ни следа обжигающего его чудовищного жара словно он из нейтронной звезды, для которой и жар недр нашего Солнца вроде свечи за милю отсюда. Двое из привязанных к деревьям перестали дергаться и повисли на веревках. Остальные отчаянно рвутся из стороны в сторону, не столько пытались освободиться, как просто ведомые ужасом отворачивают голову от невыносимого жара. Я задержал дыхание. Что же, не останавливается? Люди же гибнут. Или у него установка жалеть только детей, а это взрослые, если привязались к деревьям? Эти сами за себя отвечают. Это их право жить или умереть. Еще один перестал дергаться и повис, как тряпичная кукла. Но терраформер продолжает все так же неумолимо переть вперед. Чикард сказал с азартом. «Он не остановится, пока всех не заберет, Ваше Величество». Вы правильно сделали, что принесли ему такую большую жертву. Все равно преступники. Это лучше, чем девственниц. Я промолчал, сцепив челюсти и чувствуя сильнейшее опустошение в душе. Заключенных не жалко. В войнах гибнет во много раз больше совсем невиновных и достойных людей. Но вот то, что тераформер не остановился... Еще двое перестали дергаться и не показывают признаков жизни. «Жар все сильнее. Сейчас вспыхнут трава и кусты, а затем деревья сгорят вместе с привязанными к ним людьми». Чикард вскрикнул. «Что это с ним?» Терраформер остановился. «Земля под ним не просто расплавленная красная месива магмы, а уже кипит оранжевым. Он беспокойно двинул средней и верхней частью из стороны в сторону. А я не вижу его сенсоров». Но явно как-то смотрит, оценивает, делает выводы и принимает решение. Чикард заорал. «Ищет другую дорогу!» «Подай своих на перерез!» — велел я быстро. «Хорошо!» — крикнул он. «На той стороне тюремщики с подводами!» Терраформер издал страшный скрижащущий звук. В небе две птицы сложили крылья и рухнули камнем. Но, думаю, это не акустический удар, хотя не исключено. Просто попали в струю невыносимо перегретого воздуха. Страшный звук повторился. Я услышал в нем тоску и отчаяние, хотя, конечно, это я со своим человеческим восприятием и толкованием так услышал. На самом деле какой-то аварийный сигнал, хотя это тоже мое человеческое толкование. Терраформер перестал вращать башней. Заметно качнулся, но тут же выровнялся и, я не поверил глазам, начал укорачиваться. Чикард через минуту оказался рядом, прокричал ликующе. «Он тонет! Тонет в своем огненном болоте!» Я выжидал несколько секунд, сердце тоже застыло и не бьется. Страшась спугнуть удачу, наконец проговорил с трудом. «Похоже, мы победили!» «Ваше Величество!» — прокричал он счастливым голосом. — Ваше Величество! Вы его победили! И всего-то с десяток преступников, которым все равно отрубили бы головы, а так хоть польза. Терраформер уходит в расплавляемую им землю все быстрее. Осталась одна верхушка. Там внезапно и резко блеснул огонек. Я ощутил резкий укол в груди. Сердце встрепенулось, словно от разряда. В голове пронесся вихрь мыслей и образов, будто вдунули в одно ухо все знания мира, а из другого благополучно вылетели. И тут же скошенная вершинка пирамиды исчезла под волнами раскаленной магмы. «Проверь», — велел я сильно стучащим сердцем Чикарду. «Вдруг кто остался жив?» «Добить?» — я покачал головой. «Думаю, если правильно провести беседу». В монастырь точно уйдут замаливать грехи. Но я не умею. Разве что ты. Он отшатнулся. Ваше Величество, я что, похож на такого? Если только в анфас, сказал я. Ваше Величество, да и вообще. Э, ваше Величество, ножом по горлу проще разок, чем пилить толстые веревки. Там такие узлы зубами не развязать. Отпустим, велел я. Пусть несут весть о нашей победе. Милосердным быть экономически выгоднее.